и если она призывала его к себе. Стоило Николь позвонить, и он точно Айвенга тут же облачался в доспехи, метафорически выражаясь, естественно. Она улыбнулась. Это была ее единственная ошибка. Нервозность ее улыбки выдала беспокойство, скрывавшееся под дружелюбным поведением. А где он? На псарне. «Подходящее местечко не правда ли, учитывая историческое окружение? Пойдемте, я покажу вам дорогу». Ее любезность была излишней. Они и сами могли найти это заведение Палаю. Но намерение молодой женщины послушать их разговор с Джулианом было интригующим обстоятельством, из которого опытный следователь мог бы извлечь полезные сведения. А о том, что она намерена присутствовать на этой встрече, свидетельствовала быстрая и решительная походка, какой она проследовала мимо них по двору в сторону псарни. Они направились за Самантой по заросшей дорожке, обсаженные рядами давно не нестрижных лип, а она напоминала зеленый лиственный туннель, ведущий к бывшим конюшням. Сами конюшни были переделаны под псарню, где Джулиан Бриттон выращивал гончих Перед псарней Резвилась внушительная свора разномастных и разновозрастных собак, которые встретили Ханкина и Линли оглушительным и сумбурным лаем. «Да уймитесь вы все!» — крикнула Саманта. «Эй, Касси! Ты почему бросила своих щенков?» Услышав ее окрик собака, носившаяся взад-вперед в отдельном от остальной своры загоне, побежала к зданию псарни и исчезла в низком проеме, проделанном в каменной стене. Так-то лучше, — заметила Саманта и объяснила, повернувшись к мужчинам. Несколько дней назад она ощенилась. Теперь усиленно охраняет свое потомство. Джулия сейчас, наверное, с ними. Это здесь, внутри. Открывая дверь, она сообщила им, что псавни состоит из внешних и внутренних загонов для собак, двух родильных отсеков и множества щенячьих отделений. В отличие от особняка, собачье жилище радовало глаз чистотой и современной отделкой. Пол был тщательно выметен, миски с водой сияли чистотой, а на металлических сетках отсеков не было и следа ржавчины. Во внутреннем помещении детективы увидели выбеленные стены, яркое освещение и гладкий каменный пол, а также услышали музыку. Судя по мелодии, хозяин предпочитал Брамса. Толстые стены сразу приглушили доносившийся снаружи лай. Сюда даже было проведено центральное отопление для защиты маленьких питомцев от сырости и холода. Идя за Самантой к следующей закрытой двери, Линли переглянулся с Ханкиным. Очевидно, оба подумали об одном и том же. Собакам в поместье жилось лучше, чем людям. Джулиан Бриттон находился за дверью с табличкой «Ясли номер один». Постучав два раза, Саманта окликнула его по имени Джули, «Полицейским нужно поговорить с тобой. Можно нам войти?» «Только потише, Касси нервничает», — отозвался мужской голос. «Мы видели ее на улице», — ответила она и добавила, обращаясь к Линли и Ханке. ну «Будьте добры, ведите себя спокойно по отношению к собаке». Увидев вошедшую компанию, Касси залаяла. Родильный отсек представлял собой Г-образное помещение, соединявшееся с наружным сетчатым загоном, через прорубленный в стене проем. У стены в хорошо защищенном от сквозняков месте находился ящик с новорожденными щенками. Над ними горели четыре обогревательные лампы. Стенки ящика были утеплены овечьими шкурами, а дно выстлано толстым слоем газет. Джулиан Бриттон стоял рядом. Держа в левой руке щенка, он поднес указательный палец к его носу. Малыш, которого еще не открылись глаза, тут же ухватился за палец и с удовольствием начал его обсасывать — Подождав немного, Джулиан отнял палец, опустил щенка в уютное гнездышко и сделал пометку в отрывном блокноте, сказав собаке «Успокойся, Касси, все в порядке».